Глава третья. Взгляд у него жесткий, тяжелый, подавляющий. Но еще хуже на меня действует его голос и омерзительные слова, которые он произносит ровным, уверенным тоном. Точно то, о чем сейчас говорит, уже свершившийся факт. Шок настолько сильно захлестывает, что я физически не могу шевельнуться, все внутри сводит от холода. А дальше он пользуется моментом. Пока стою, не моргая, абсолютно зависшая, проталкивает большой палец в мой рот, проходится по языку. Тут меня и подбрасывает. Наконец, получается сбросить предательское оцепенение. Дергаюсь, как ужаленное, и каким-то чудом все-таки умудряюсь вывернуться из его захвата. Еще и ускользнуть в сторону. Бросаюсь вперед, стою перед его внедорожником так, чтобы приезжающие мимо водителя меня хорошо видели. Поднимаю руку, срывающимся голосом бормочу. «Помогите!» Громче не получается. Точнее, получается, но не сразу. «Помогите!» — вскрикиваю. Машин здесь, как назло, становится меньше. Еще недавно тут был целый поток, а теперь почти свободные полосы. И никто не торопится притормозить рядом с местом нашего столкновения. Бросаю взгляд налево. На марка, который так и лежит на асфальте между двумя внедорожниками. Сердце болезненно нажимается. «Помогите!» — кричу изо всех сил. Одна машина все же притормаживает. Опускается стекло. Водитель подается вперед ко мне. «Девушка, что у вас?» Начинает он и замолкает. Прямо у меня на глазах меняется в лице. Резко, буквально за секунду. Мужчина смотрит за мою спину. И мне даже оборачиваться не надо, чтобы понять, кто там сейчас показывается. Меня будто кипятком ошпаривает. Чувствую чужой взгляд на себе. Начинает трясти еще сильнее. Стараюсь подавить эмоции. «Подвезите меня, пожалуйста!» Выдаю скороговоркой. Прошу вас. Конечно, нельзя бросать марка вот так. Но если я окажусь в этой машине, то хотя бы смогу попросить телефон у водителя. Вызвать скорую, полицию, обратиться за помощью. А иначе что? Извините, девушка, мне надо срочно ехать. Отвечает водитель, качая головой. Но вы не волнуйтесь, я гаишникам позвоню. Пожалуйста. Полиция уже здесь. Вдруг раздается хриплый голос позади. Горло сводит судорога. Напряжение доходит до такой степени, что я теперь сказать ничего не могу. Паника душит. «А, да?» — с натянутой улыбкой протягивает водитель. «Ну тогда хорошо. Удачи вам». И машина трогается с места, а тяжелая ладонь грубо обхватывает мое плечо, рывком разворачивает, заставляя посмотреть налево. Там паркуется черный фургон, из которого выходит несколько человек. Двое мужчин подхватывают Марка под руки — Затягивают внутрь. Тем временем другой мужчина усаживается за руль нашего внедорожника, а еще один на переднее сиденье. Все происходит быстро, за считанные мгновение. Фургон отъезжает. Наш внедорожник тоже. «Полиция?» — так сказал незнакомец. «Но на полицейских эти люди совсем не похожи. На фургоне даже номерного знака нет. И вообще ни единой опознавательной отметки». А сами мужчины одеты в черную форму, которая напоминает спецназовскую, но шевронов у них нет. Стараюсь запомнить детали, рассмотреть лица. Это еще может пригодиться. И это помогает создать слабую иллюзию контроля над ситуацией. Хотя бы немного успокоиться. Они все как на подбор крупные, мощные, с квадратными челюстями. Движения у них четкие, отточенные, И происходящее здесь явно не вызывает у этих мужчин никаких вопросов. Поворачиваясь к незнакомцу. «Куда они забирают Марка?» Выпаливаю. «Куда надо?» «Ему нужно в больницу!» Судорожно глотаю воздух. «Он...» Незнакомец криво усмехается, и остаток фразы забивается у меня в горле. «Пожалуйста, просто отвезите его в какую-нибудь клинику!» Все-таки выдавливаю я. «Пусть его осмотрит доктор!» Он ничего не отвечает. Просто перехватывает меня за талию, утягивает за собой. «В машину!» Вырываюсь. Изо всех сил. Отчаянно извиваюсь, чтобы он не затолкал меня в свой внедорожник. И тут этот мерзавец неожиданно останавливается. Отпускает меня, только чтобы прошить своими жуткими черными глазами насквозь. «Хочешь ехать в багажнике?» — спрашивает Ровно.